Июнь – последнее воскресенье. Всероссийский день фантастики. Лекотучая макулатура. Международная система галактической безопасности, отдел 5, подотдел 6, сектор 7, совершенно секретно подумано в одном экземпляре. Мысленный рапорт агента 008. Шеф, настоящим довожу до вашего сведения, что на подотчетной мне планете номер 09567435 открыт поразительно эффективный способ утилизации так называемой бумаги. Несколько ведущих издательств крупной и отсталой страны разработали компьютерную матрицу, позволяющую при замене нескольких существительных производить в неограниченных количествах фантастические романы всех жанров, известных человечеству. Эти жанры суть следующие — фэнтези, альтернативная история и космические боевики. Я вычленил «Матрицу» на основании системного анализа серии «Звездные лабиринты» издательства АСТ, а также серии «Русская фантастика», «Боевая магия» и «Абсолютное оружие» издательства «Эксмо». Прежде всего должен заметить, что матричный способ письма открыт далеко не в 2006 году. Первым об этой практике рассказал Аркадий Аверченко, герой которого научился варьировать одну и ту же любовную сцену в любых интерьерах, от боярского терема до потолка, на котором совокупляются мухи. «Матрица» вошла в историю благодаря выражению «И все заверте». Но все это меркнет рядом с матрицей современной российской фантастики, далее РФ ибо проект РФ не имеет себе равных как по масштабу, так и по бесстыдству. Примерно половина всего российского книжного рынка – именно фантастика и фэнтези. Стартовый тираж книги составляет не менее 7-8 тысяч экземпляров, прочие тиражи колеблются от 1 до 3 тысяч. Описываемая «Матрица» является современной модификацией проекта «Прилагательное против существительного» описанного в прошлом рапорте Книжные серии «Слепой против хищника», «Глухой против зверя», «Тупой против ветра», «Отмороженный против всех». Правда, если в стандартном русском боевике, далее «РБ», отрицательный персонаж после удара главного героя отлетает на 5 метров, то в «Фантастике» на все 15, а иногда и на «Парсек», если удар наносится типа «Бластером». Отличительной особенностью «Матрицы» Является наличие почти обязательного патетического вступления. Оно неизменно во всех обстоятельствах от космического боевика типа «Небесный спецназ», «Небесный Амон, Небесное ГИБДД» до многотомной фэнтезийной саги «Моча дракона». Моча может рассматриваться и как физиологическая жидкость, и как диепричастие. Тьма. Бесконечная тьма и хаос. Время. Пространство. Время течет туда, откуда никто не возвращается, и вытекает оттуда, куда никому не хочется. Космические круги, космические октаэдры, космические плюс -квам перфектумы. Но в бесконечной тьме тлеет искра одинокого разума. Две силы, свет и тьма, внимательно следят за ней. Но две ли их на самом деле? Начало в конце. Конец в начале. Никому не дано знать, что скрывается в недрах. Но рыцари, стражники, дозорные инспекторы, магистры, небесные майоры, издатели, писатели не спят никогда. Рассмотрим применение «Матрицы» в отдельных случаях. Нефантастический боевик РБ Майор спецназа Сухов вспомнил все, чему его учили в суперэлитном подразделении «Резервуар». Не зря у него была кличка «Капец». Он выхватил пистолет и направил его на косяка. «Сука!» — прошипел косяк, нагнулся и неуловимым движением выхватил из-за голенища нож с наборной рукояткой. «Сам такое слово!» — небрежно парировал Сухов. Встал в боевую стойку, как учил его полковник Абыбабаев, резко выбросил вперед ногу и выстрелил. Косяк отлетел на два метра, перевернулся через голову и приземлился на все четыре лапы. Мент поганый, прохрипел он, вынимая нунчак. Такого оскорбления майор Сухов не простил бы никому. Он не простил бы его отцу, матери, сестре, брату, заловке, деверю следует перечень родни, необходимые для строкажа. Но прощать такое косяку он был уж вовсе не склонен. Майор Сухов не зря проходил закалку под Кандагаром и под Белым домом. У майора Сухова была всего одна медаль, но это была элитная медаль за сдачу всего, которую достаивались только лучшие офицеры спецназа. и того десять строк. Майор Сухов вспомнил, что в кармане у него... Лежит заветная ладанка, подаренная духовником отряда «Резервуар», бывшим спецназовцем отцом-посысаем. Он крепко сжал ладанку одной рукой, другой схватил косяка за горло, а третий выстрелил в третий раз. Косяк упал, израгая проклятие, и умер совсем. Сухов достал индивидуальный пакет и бросился к Тане. «Ты жива?» Девушка широко распахнула глаза и показала ссадину на плече. «Ничего», — сказал Сухов, — «до свадьбы заживет». Космический боевик. Его действия происходят, как правило, в отдаленной галактике, вроде нашей с вами. Майор космического спецназа Сухов вспомнил все, чему его учили в суперэлитной космической школе звездных убивцев. Не зря у него была кличка «Звездец». Он выхватил фумигатор и навел его на склизкую тварь. «Великий хаос!» — прошипел магистр-координатор, нагнулся и неуловимым движением выхватил из-за трансмиттера декодер. «Гармония и порядок!» — небрежно ответил Сухов. Принял боевую стойку, как учил его сталкер-колкер, выбросил вперед отражатель, поправил антенну блогера, включил третью степень защиты и плюнул отработанным космическим плевком третьей степени. «Клянусь создателем миров!» — просипел магистр-координатор, отлетел на световой год и приземлился на все четыре гусеницы. «Ты заплатишь за это, черепаха космических трасс!» Таких слов майор спецназа Сухов не прощал никому и никогда. Он не простил бы их эксклизкой твари из созвездия Лебедя, Рака и Щуки, следует перечень созвездий, известных автору, Но прощать их склизкой твари из созвездия бурой свиньи он не мог по определению. Не зря он проходил боевую обкатку на кольцах Сатурна и яйцах Плутона. Что такое яйца Плутона, знать не обязательно, Важно, чтобы звучало. Его левую грудь украшала медаль за полный атас, которую достаивались только космолетчики, налетавшие больше пяти томов в серии «Темная бесконечность». Великое кольцо разума! воскликнул он, сжал в кармане скафандра талисман могутности и пронзил магистра взглядом такой силы, что тот немедленно расстекся зеленый дымящийся лужей на пять страниц. Майор бросился к Эе. Чем больше гласных будет в имени девушки, тем лучше. Эя широко распахнула трансмиттер, поправила эмулятор и приоткрыла сфинктер. — Ты не ранена, прошептал он, расстегивая на ней скафандр. Эя загадочно усмехнулась и показала ему распухшие щупальца. Ерунда, усмехнулся майор, до конца миров заживет. Альтернативная история. Майор особого отряда время проходцев Сухов забыл все, что было написано в учебниках истории. Он действовал в пространстве альтернативной истории, в которой Рим не пал. Рейх победил и разорился, южане сделали северян, а Ленин первым отправил в космос Титова. Не зря у него была кличка Фоменко. «Юнона и Горгона, прохрипел Нерон, прячась за спинку куратора-прокуратора. «Господь наш Велес!» — небрежно ответил Сухов, доставая арбалет, поправляя копье, прицеливаясь из Макарова и стреляя из фотонного отражателя. «Хальт!» — воскликнул Нерон, и Сухов с ужасом узнал в нем рейхсфюрера СС Гопнера, которого он успешно завалил еще два тома назад. Хендехох! Таких слов майор Сухов не прощал никому. «Он не простил бы их Петру Первому, Николаю Кровавому, Ивану Великому, Андрею Белому», следует перечень исторических персонажей, известных автору. Но майору СС, скрывающемуся под протекторатом Рима, он не склонен был прощать ни в коем случае. Не зря его нос украшало кольцо за несдачу экзамена. Майор не сдавал никого, а историю подавно. Он жал в кармане талисманную пешку, подарок альтернативщика Каспарова, метнул лазер в глаз Рейхсфюрерл Дженерону, И тот, перекувырнувшись, перелетел в турецкую Византию из следующего тома. «Ты не ранена?» — склонился майор над Юей, поправляя ее тунику и помогая заправить ее в форменные сапоги. Юя расстегнула ремень, сбросила тунику, и майор остолбенел. Он никак не мог привыкнуть к тому, что в альтернативной истории действует альтернативная анатомия, и вместо того, что он ожидал увидеть... Аппетитно разовели две круглые ягодицы с ямочками. «Ничего», — прошептала Юя, — «до морковки на заговенье привыкнешь». Теперь, шеф, вы и сами при желании могли бы писать в неограниченном количестве боевики, фэнтези и даже альтернативную историю. Вычленив матрицу, я не понял только одного, шеф. «Нафига это надо? Почему они непременно хотят утилизировать столько бумаги?» Так что с главным заданием я не справился, и умоляю отозвать меня, шеф. Я не могу больше смотреть на уничтожение такого количества лесов, а главное, не могу все это читать. Заберите меня назад, на нашу гостеприимную клепсидру, где воровулькает в зарослях аргванта кухлая, лекотучая макулатура.